Глава двадцать Дракон и теща. Вивиан. Дракон подставил мне локоть, и я уцепилась за него, словно валилась с ног. Вполне достойно прилипла, не забывая выглядеть независимой и самостоятельной. Неожиданно выяснилось, что я натерла пятку, а Фрейзер, увидевший эту легкую хромоту, подхватил меня на руки и понес к штруделю — который присматривал за стражами, обыскивающими все вокруг. Даже если шеф и удивился, заметив нас, то не повел и бровью, мол, я и не такое в жизни видал, а это так, мелочи. Штрудель пытался оставить меня в столице, но я была тверда, как никогда. Припугнула, что уволюсь немедленно, если не отдохну. «Кого-то устраивает собственное изможденное отражение в зеркале? Меня точно нет». «Вивиан, милорд на тебя повлиял как-то неправильно», — вздохнул Штрудель. В ответ дракон только хмыкнул, затем открыл портал. Оказавшись в своей скромной квартирке, прямо посреди коридора, я наконец-то облегченно выдохнула. А когда Арно поставил меня на пол, а я скинула туфли, и вовсе стало хорошо. «Я сейчас», — пообещала дракону и направилась в комнату, открыла дверь и подпрыгнула от неожиданности позабыв про пострадавшую пятку. В самый неподходящий момент вредный артефакт решил о себе напомнить. Возмущенный треск шкатулки резанул по ушам, и я быстро прикрыла дверь. «Что это?» — недоуменно поинтересовался герцог. «Артефакт у меня с характером. Наверное, родители письмо прислали. Или два. Я пожала плечами. Уж если новости вышли в газетах, то иного и быть не может. Завывание, доносившееся из-за двери, Я отнесла к ругане. И вот эта нахалка думает, что я ее оставлю, а ведь предупреждала. Решительно распахнув дверь, я заявила. «Если ты сейчас же не замолчишь и не будешь вести себя, как все нормальные артефакты, то отправлю в утилизатор или отдам на опыты в университет. Уверена, боевики во главе с Ониксом будут рады такому экземпляру». Несколько секунд последовавшей тишины меня ободрили и я направилась к кровати, откинула край одеяла и вытащила из-под подушки шкатулку. И ведь деревянная, а вид у нее показался настолько жалобным и даже страдающим, что я едва не пожалела эту вещь с характером. Конечно, ни на какие опыты отдавать я ее не собиралась, а всего лишь припугнула. И тут за спиной послышался грохот. Дракон случайно задел полку, на которой стояла ваза с букетом роз. Спасенный министерский отпрыск Прислал его с курьером, и я решила поместить растение в стазис. А по привычке цветы сунула в воду, и вся эта конструкция свалилась на жениха, а с него на пол. Повернулась, я смотрела на Милорда, он на меня, и как-то взгляд сам собой переместился на прилипшую рубашку, обрисовавшую развитую мускулатуру жениха. «Это ж какой экземпляр мне достался!» М -м -м Захотелось прикоснуться» проверить на ощупь и, наконец-то, оценить. «Виви, о чем ты подумала?» — кратчево поинтересовался Фрейзер, скидывая со своего плеча розочку. «Я? Ни о чем. Надо одежду твою посушить». «Надо», — кратчево поддержал герцог и сделал шаг мне навстречу. И вид такой хитрый-хитрый, словно нарочно под ногами Фрейзера хрустнули осколки вазы, и он отшвырнул их в сторону. «Что ты делаешь?» Я как заворожённая смотрела на жениха и думала, насколько я разумна. Готова ли вот прямо сейчас просушить одежду на мужчине или все таки заставить его раздеться, отправить в крохотную ванную, хотя нет, это перебор, он же мне ее разнесет с такими габаритами. «Хочу, чтобы ты помогла мне», улыбнулся милорд и сделал это так хищно, что я на несколько секунд замерла в предвкушении. Азарт поднял голову и я шагнула навстречу Арно. Однако даже открыть рот не успела, как раздался дверной звонок. «Ты кого-то ждешь? – спросил дракон. Визитер ему заранее не понравился. «К слову, мне тоже». Повторный звонок прозвучал настойчивее, и я направилась открывать. Даже шкатулка притихла, наверняка обидевшись на меня. Теперь не факт, что послание удастся быстро извлечь. Придется вредную вещь задабривать и пообещать оставить дома. А едва я распахнула дверь, как застыла от удивления. «Вивиан Астор, ты не одна? Почему так долго не открывала?» Строгий голос родительницы указывал на то, что она рассержена и уязвлена. Стоящий за ее спиной отец помахал мне газетой, такой же, какая была у Натана Штруделя. Сбежать не удастся, жаль. «Привет», — ответила я и улыбнулась, решив, что лучше так, чем делать испуганное лицо. Что? «Даже не пригласишь?» Маменька заломила смоляную бровь. «Прошу», — спохватилась я и отошла в сторону, пропуская родню. Разумеется, дважды звать никого не пришлось. И они воспользовались моментом. «Эх, а так все хорошо начиналось, я и дракон». Родители прошли мимо меня, а когда их взгляду предстал Арнольд во всей своей красе, то возникла вполне понятная пауза. «Милорд», — удивленно ахнула матушка, И зачем-то посмотрела на меня, наверное, чтобы я ущипнула ее и сказала, что она не спит. Доброго дня, леди, лорд, улыбнулся Арнольд. Вы проводите время вместе? начала расспрос леди Астор. Ее растерянность закончилась на короткое мгновение, и родительница пошла в атаку. Вы тут живете вдвоем? От услышанного у меня открылся рот, но я его быстро закрыла, а отец сурово кашлянул, глядя на мать. Та проигнорировала предупреждение. На всякий случай я подошла к Арнельду поближе. Уж если он надумает построить портал, так я успею сбежать вместе с ним. А то мало ли... Вивиан решила переодеться, а я ее жду. Хотели навестить вас, — пояснил дракон. Зачем? — прищурился отец. Нужно определиться с датой свадьбы, — заявил Милорд и тут же получил от меня тычок в бок. «Какая свадьба, если мы про нее еще не говорили?» «Полгода минимум», — воскликнула мать, сразу уловив суть дела. «Получается, родители даже не против, стремятся поскорее сбыть залежалый товар или причина в герцоге. Титул на дороге не валяется, а дракон очень влиятельный, к тому же родственник короля. Две недели и ни не днем больше», — отрезал Фрейзер, глядя на матушку. От произвола дракона родительница вытаращила глаза и онемела. «Слыханное ли дело? Две недели!» «Мало!» — возмутилась я, попытавшись отодвинуться от жениха. «Куда там?» — он ловко вцепился в мою руку, и могу поспорить, что отец заметил этот жест и именно поэтому усмехнулся. А вовсе не из-за нашего торга, от которого в глазах маменьки появился азарт и предвкушение. «Увы!» Она не знакома с характером милорда Фрейзера. «Месяц, и не больше», — согласился Арнольд. Он подхватил мою руку, притянул ее к губам и подмигнул мне. «Учти, милая, что если истинная найдено, то можно обойтись и без шумных церемоний. Достаточно моего заявления. К тому же ты добровольно приняла кольцо. Я так и знала, что это не просто защита», — воскликнула я. «Но разве от этого суть изменилась?» То есть моя дочь уже замужем? Непонятно, что именно имел в виду отец, но, глядя на нас, он нахмурился. «Нет еще», — честно ответил дракон, и я облегченно выдохнула. «Но я уже теряю терпение, не знаю, когда жить до конца недели. Шантажист». Месяц подойдет. Выпалили мы с матушкой одновременно и уставились на Арнольда. Свадьба свадьбой, а впереди платье и не одно. Списки приглашенных чего стоят? — Исключительно ради Вивиан, — сообщил герцог. — Я лично знаю тех, кто организовал королевскую свадьбу. Завтра попрошу к вам заехать. — Королевскую? — матушка оживилась, уже представляя, как и зайдут слюнями закадычные подруги. — Пожалуй, это нам подойдет. — Правда, милый? — Извини, дорогая, но мне нужно поговорить с герцогом. Отец не поддержал радости матери и вместе с драконом удалился на мою кухню. Сначала я прислушивалась, не упадет ли что-нибудь, не послышится ли звук битого стекла или треск мебели. Однако полочки и посудные шкафчики оставались на месте, а о чем беседовали двое дорогих моему сердцу мужчин, мы с матушкой так и не смогли подслушать. Как позже сообщил жених, они поговорили по-мужски. Отца интересовало, что предпримет дракон, если я решу избежать брака. Милорд заверил моего родителя, что готов жениться прямо сегодня — В крайнем случае завтра. Месяц это слишком, но ради спокойствия невесты он готов потерпеть. Главное, что брак не расторжим, а прочее несущественно. Да вклятвенное заверение родителям, что вот прямо сейчас отправляемся в Морвель и без глупостей, мы так и сделали. Попрощались и переместились в городок. Все тот же балкон, объятия жениха и моя крикливая шкатулка, разрывающаяся от нетерпения. Виви, а давай я подарю тебе новую, усмехнулся Арнольд. Он первым отстранился и потянулся. Все еще влажная рубашка провокационно облепляла мужское тело, а мне отчаянно захотелось узнать, есть ли у Фрейзера кубики. Но слово, данное родителям про сейчас ни ни все еще звучало в голове. Хотя изворотливая мыслишка подсказала, что если сейчас мы удержались, то позднее никакие обещания не будут нарушены. А вот четче нужно проговаривать свои просьбы, дорогие родители. Да и не маленькая я, год как живу своим трудом, и с личной жизнью тоже сама решу, хотя от совета не откажусь. Я отвела взгляд от столь притягательной картинки. Не надо, мне моя скандалистка привычнее, сообщила я. Виви, солнце мое, дракон неожиданно посерьезнел, он приблизился ко мне, и сердце замерло в сладком предвкушении. Арно коснулся пряди волос, намотал ее на палец и произнес, глядя мне в глаза. «Я люблю тебя, Вивианастор, и буду рад, если ты войдешь в мой дом хозяйкой». Я молчала, глядя на Арнольда, ловя каждый звук, произносимый им. Сердце пело, а на душе стало еще светлее, чем было. «Ремонт в доме вот-вот будет закончен? День или два?» — хмыкнул Фрейзер. Но если тебе не понравится цвет обоев, вызовем мастеров, и они все переделают. То есть жить останемся здесь, в Морвиле? Не то чтобы мне не нравилась идея, ведь в море я так и не искупалась, только хотелось прояснить ситуацию. «Где захочешь, радость моя?» — ответил дракон и притянул меня к себе для поцелуя. Однако я уперлась ему в грудь руками и поинтересовалась. «Стоп, милорд, вопрос». Фрейзер заломил бровь, и молча уставился на меня. «Кто та дама, которая сияла тебе в ресторации?» «Ревнуешь?» Довольно поинтересовался дракон. «Требую пояснения. Очередная дафна?» «Конечно же, я ревновала. Но не признаваться же ему вот прямо сейчас. Это бывшая подружка нашего эльфа, Розалия, сестра Лестера Оникса. В ресторацию она пришла вместе с братом. Она разыскивала Левреля, и я подсказал, где его найти» сообщил Арно, и его взгляд стал таким хитрым, что я не выдержала и тоже улыбнулась. Меня отпустило. Ревность улетучилась, помахав ручкой. «Розалия? все? Допрыгался ненаследный принц?» «Думаю, что да», — согласился герцог и засмеялся. «Когда-то у них случился бурный роман, после которого наш эльф какое-то время ходил как чокнутый. Служба вправила ему мозги на место». Надеюсь, Морвель после их встречи устоит. Похоже, у эльфа таки будет свой сад с розочкой, а если он не захочет, то сад все равно будет. Потому что, чую я, у них была своя история, которую эти двое могут повторить.